ЭПИЗОД 2. В снежной мгле машина яростно била снопами света, освещая черные глыбы домов движущимися крылатыми тенями от убегающих вспять запорошенных тополей. Световые рекламы кино, театра, почтамта, магазинов, кафе, аптеки, забиваемые снегом, померкли. Незнакомка все смотрела вперед на прямую улицу, чем-то напоминающую ленинградские и щемящие чувства грусти и тоски, нарастающие в ней, подобно снежному кому, все больнее сжимало сердце. Куда она едет? Что она знает о Муравьеве? Не свяжет ли он ее своим участием и помощью? Не лучше ли было бы ей остаться в той же Сызрани, нежели ехать за тридевять земель в Сибирь в поисках неведомого и сомнительного? В тайниках души, Она надеялась хоть что-нибудь узнать о семье. «Значит, из Ленинграда», — проговорил шофер, лобастый молодой парень низкоса взглядывая на соседку. «Хлебнули горького ленинградцы нечего сказать. Я знаю только по газетам, а в натуре-то верно совсем другое. Вот, например, что писали о Харькове. Отступили на заранее подготовленные позиции. А как это происходило в натуре?» «Будь здоров!» Месили нас немцы три дня и три ночи, аж небу жарко было. Поливали таким кипятком из артиллерии, что в земле нельзя было спрятаться. Потом двинулись эсэсовцы. Вот так, во весь рост. Психическая атака, чтобы окончательно повлиять на нервы. Там меня и гвоздануло под Харьковом. Полгода отвалялся в госпитале после контузии и не мог очухаться от психической... Когда машина остановилась в третий раз, высаживая кого-то из геологов и рабочих, шофер поинтересовался. «А вас где высадить?» Соседка не нашлась, что ответить. «А что, если Муравьев забыл о ней? Вывез в город, да и оставил с шофером?» «Миша, давай ко мне на набережную, к понтонному!» — крикнул Григорий, перегнувшись через кузов к окошечку шофера. Машина свернула в переулок, и, тяжело пробиваясь по сугробам, медленно шла в гору, буксуя, затем спустилась к набережной, огибая причудливое перминальное здание краевого музея, смешавшего в своей архитектуре изной египетского неба и лютую стужу севера. Григорий легко выпрыгнул из кузова, принял от редьки на тяжелый чемодан и свой рюкзак, нагруженный образцами аскизских гематитов, позвал за собой дружка — который спрыгнул к нему черным комом и сразу же бросился к ограде почернелого одноэтажного дома с закрытыми ставнями. «Ну, мы приехали», — сказал Григорий, помогая незнакомке выбраться из кабины. Машина дала полный газ и, взрыхлив толстый слой наносного снега, скрылась за поворотом улицы. Незнакомка, глядя на широкую полосу, за которой мерцали далекие огни, уходящие куда-то за горизонт, Догадалась, что они у самой реки. «Это Енисей, да?» «Он самый, красавец и гордость Сибири». «А что там за огни?» «Они появились там недавно», — ответил Григорий, задумчиво всматриваясь вдаль. «Сибирь тема хороша, знаете, что в ней разгораются вот такие огни. Она вся в движении, в строительстве, в разведке. И чем гуще огни, тем веселее жить». Представляете, сколько будет здесь огней, когда Енисей перекроют плотиной. Сейчас здесь темно, есть и мрачные закоулки, а тогда будет наводнение света. Григорий постучал в ставень черного домика. Дружок тем временем успел перепрыгнуть через покосившийся заплот в ограду и там залаял. Вскоре вышел Феофан в полушубке в накидку, открыл ворота на цепную щель, присмотрелся. «Ты, Гриша? И вроде не один?» «Не один. У нас остановится девушка из Ленинграда». И Григорий пропустил вперед себя в калитку ленинградку. Фанфаныч, голову выше племянника и чуть ли не в два раза шире в плечах, медлительный в движениях мысли, не сразу понял значение слов Григория. «Где остановится У тебя или у нас? Переночевать или как?» — Места, конечно, хватит. Мы ту свеклой-макарной вдвоем коротаем время. Варвара еще позавчера откомандировалась на фронт. — На фронт? С какой стати на фронт? — удивился Григорий, подходя к крыльцу. — Да вот так вышло. Уехала добровольно с сибирской дивизии. И что ей взбрело в голову, ума не приложу, — пояснил дядя, замыкая шествие. В темных синях было три двери. Одна — наполовину Пантелея, другая — прямо, как войдешь в сени, в комнаты фанфанча и третья слева — в комнаты Григория. Феофан сообщил. — Твоя любимица, Гриша, околела еще на той неделе. Ворковала, ворковала, а тут вот теперь выпустил я их облетаться. Вроде кто клюнул ее из рогатки. Прилетела опосля всех с разбитой головой. Поворковала у меня на руках и сдохла. Слышь, воркуют, тебя почуяли. Из темных уголков синей то здесь, то там раздавалось голубиное воркование и шорох. Григорий пожалел издохшую голубку. Сказал дяде, чтобы он не беспокоился и ложился спать. Распахнул дверь в свою комнату, натыкаясь в темноте на стулья, прошел к столу, зажег стеариновые свечи, сбросил с плечи рюкзак и, широко повернувшись, впервые встретился с глазами ленинградки. Они стояли почти рядом. Ее большие синие глаза под тенью крупных заиндевелых ресниц смотрели в вблизорукие глаза Григория, грустно и устало. Красивый рот, с чуть приподнятый верхней губой, как у капризного ребенка, улыбался той вымоченной улыбкой, которая возникает по принуждению. Лицо ее было совсем юное, совпалыми с щеками. Седые атыния пряди золотистых волос, выбившиеся из-под суконной шали, падали развившимися кольцами на высокий, с темными, слегка надломленными бровями лоб. И только пятно на обмороженной щеке, рваная и грязная шинель, словно с плеча кочегара, разбитые кирзовые сапоги, говорили о пройденных дорогах и обо всем ею пережитом. Григорий хотел отвести взгляд сразу. Моментально, но все еще удивленно смотрел на нее. «Ну вот, давайте устраиваться будем», — пробормотал он, беспричинно передвигая стул. Неосознанное чувство досады пошевелилось где-то у него в сердце, и он, покашливая, достал еще три свечи, зажег их, сообщив, что город эти дни экономит электроэнергию, прилепил свечи на гематитовый камень — и прошел в следующую комнатушку, которая служила ему спальней. Движения его были вялые, думающие, прислушивающиеся. «Черт знает, что получается», — хотел бы он сказать в этот момент. «Тебе бы, голубушка, с таким лицом не надо прятаться в угол, в тени, и не надо бы притворяться казанской сиротой». Незнакомка все еще стояла посреди комнатки. Пронизывающий взгляд Григория и то, что он почему-то вдруг нахмурился и, сердито покашливая, медленно пошел в другую комнатушку, обеспокоило ее. Первым же ее желанием было повернуться и уйти. Уйти куда-нибудь, даже навстречу Бурану. Но опять припомнился ей вот такой же взыскивающий взгляд лейтенанта флота, когда он посмотрел на нее снизу вверх, там еще, в руинах. и так больно резанул ее душу. И негнущимися, окостенелыми пальцами она стала расстегивать неподдающийся грубый солдатский крючок. «Что же вы, раздевайтесь, раздевайтесь!» — подбодрил Григорий. «Тут у нас тепло, а в той комнате даже жарко будет. Вот подтопим плиту. Вы там и обоснуетесь. А я буду здесь, тут у меня и лаборатория, и библиотека, и диван на троих». Простора для меня достаточно. Я человек горный, привычный. — Спасибо, Григорий Митрофанович, — поблагодарила она и еще больше застеснялась. «Ну, — Ну-ну, похоже, что вы меня уже знаете. А вас как звать? — Юлия чидаева Юлия, вот и прекрасно. Будьте как дома. Он еще хотел сказать ей о тяжелых днях военного времени, о великом испытании русских людей на жизнеспособности, о том, что все течет, все изменяется, и настанут черные денечки для немцев, развязавших войну, когда они пожнут плоды своего злодейства. Но он ничего не сказал. Мысли и картины возникали в уме, а слов не было. Он еще не знал ее. Что она за человек? Может быть, под ее рваной шинелью бьется такое же рваное сердце? Это его обвиняющая, безосновательная мысль, по-видимому, передалась Юлии. Лицо ее передернулось, брови насупились, и она, вздохнув, бросила шинель в угол. Между тем Фанфаныч, наконец-то сообразив, что с Григорием заявилась некая ленинградка, которую он провел к себе, чего никогда не случалось, весьма заинтересовался таким фактом. У Гришки девушка из Ленинграда. Вот так фунт Что сказала бы Варварушка, если бы была дома? Надо же поглядеть, что за гостья у Гришки молчуна. Фанфаныч, пыхтя в темноте, отдуваясь, натянул на себя брюки, рубашку, туго перетянул ремнем свой толстый живот, разбудил сухопарую костлявую супругу фёклу Макарну, сказав ей, что вернулся Гришка из разведки и надо приготовить хороший ужин, так как у него находится гостья из Ленинграда. зажег настольную лампу, а тогда уже умылся холодной водой, посмотрелся возле умывальника в зеркало и направился к Григорию. И как же он был удивлен, этот пожилой добродушный толстяк, когда судьба свела его лицом к лицу с поразительной копией той самой Вареньки, которую он в памятный день августа 1931 года принес на своих руках вот в эту же самую комнату. И она вот так же сидела на жестком стуле, потерянная и одинокая, держа руки ладонями на коленях, обтянутых мокрым платьем, щупленькая, худенькая, и плакала. И такой же был у нее странный взгляд, глядевший внутрь, и такие же печальные усталые глаза, синевое в подглазье. Не случайно же они, Фанфаныч и Фекла Макаровна, удочеряя Вареньку, выдали ее за пятнадцатилетнюю. Фанфаныч до того растерялся я торопел что забыл, зачем пришел. Смотрел и смотрел на девушку, на ее завитушки светлых волос, какие были тогда у Вареньки. Такие же вот впалые щеки, тонкая шея, такая же робость и потерянность в чужом доме. — Из Ленинграда, значит, приехали, — ответил на недоумевающий взгляд гостья Фанфаныч. Дорога близкая да еще проклятущая война. Пораскидала людей по белому свету за заваруха метельца и все еще метет, крутится язви ее. — Как вас звать величать? — Юлия Чедаева? — А семью имеете? — Эгэш. — А кто ваши родители? — Папаша профессор, хирург, Эван как? — Эгэш. «Значит, Юлия!» Перехватив взгляд Григория, дядя сказал, «Замечаешь, какая схожесть обличностью с Варенькой?» «Сейчас-то Варвара малость переменилась, а вот когда я ее первый раз увидел, в точности такая была, как две капли воды». Григорий невольно поежился и с нарастающим удивлением посмотрел в лицо Юлии. Оно снова показалось ему совсем юным, почти детским, но совсем не таким, как у Варвары Феофановны. Ничего общего. У Варвары Феофановны строже лицо, резче черты лица, чуть крупнее нос, хотя также вздернутый. Не такие обидчивые толстые губы, да и сам рост совсем не такой. А Юлия, как девочка, маленькая и собранная. Ее певучий мягкий голос приятно трогал слух. Пушистая гарусная кофта, похожая на шубу, плотно обжимало все ее хрупкое худенькое тело. Таким же гарусным шарфом была замотана шея. Целая копна мелко вьющихся волос, сплетенных сзади в две толстых косы, делал ее похожей на девочку-подростка. Что же общего с капризно гордой и давно оформившейся красотой Варвары Феофановны? И вот эти маленькие красные руки — тонкая девичья шея, на которой Юлия нарочито или инстинктивно прятала большое, словно выжженное пятно от осколочного ранения, чуть пониже уха. Но пятно это все-таки виднелось. Все это повергло Григория в какое-то странное волнующее смятение. Он молча притащил дров, два ведра воды, большой медный таз, и, растопив плиту одним ухом, прислушиваясь к разговору дяди Фанфаныча с Юлией, поставил воду греться. — И как? Трудно было в Ленинграде? — спрашивал Феофаныч. — Да? — Юлия отвечала вяло, неохотно. — и чем-то не понравился матерый мужик, не нравилось его пунцовое полнокровное лицо с висячим толстым носом. — Трудно было в блокаде? — Да? — Голодухи хватил народ. Жители одно время получали по семьдесят пять граммов комби-хлеба, и больше ничего. «Что за комби-хлеб?» — похлопал глазами фан двигаясь на стуле. «Ах, вон какой хлебушка! На пополам со хвостями и микиной. Едали мы такой в отдельные периоды гражданки, при Колчаке, да и опосля. Чего не едал и не видал русский народ». Кряхтит да везет. Никакой француз не выдержал бы. Ежели навьючить бы на француза всю нашу гражданскую индустриализацию, коллективизацию, ликвидацию, пролетаризацию, и сдох бы в тот час. Англичанин обалдел бы и живым в землю залез по самые уши. А русский живет, хлеб мякину жует, да еще и песни поет. В таком положении понятие требуется глубокое я сколько лет припив заводе всяких рабочих насмотрелся сибиряк как пенек кувалдой не убьешь россиянин послабже поджилки не те ну а прочих национальностях не говорю потому неприятности поимел- за них через партийную критику а какая у вас специальность у меня? «Еще никакой?» «Ишь ты! Ну, конечно, какие ваши годы? Лет восемнадцать, двадцать Училась? А где же? В Академии художеств. Это в каком понятии? Спрашиваю, какую профессию получили бы после Академии? Художницы? А вот оно что! Вся линия, как у нашей Варвары». Фанфаныч посидел еще минут пять, потолковал о том о сем, что-то прикидывал себе на уме и, уходя, сказал Григорию, что Фёкла Макаровна приготовит ужин. Подождал немного, не пригласит ли Гришка посидеть со своей гостьей за чаем. Но Григорий не пригласил, и Фанфаныч ушел, немного разгневанный, убежденный, что племяш наверняка привез жену, но пока еще не оформил в ЗАГСе, скрывает. Если варварушка была под этот час дома, туго пришлось бы гришки.